Глава семнадцатая Усадьба. Гостиная. Некоторое время спустя. — Угощайся, оно не отравлено. Отпив чаю, указал на необычный алый пудинг. — Да чё цикотно! Вдруг ваша инопланетянская еда вывернет меня наизнанку? — покривил лицом бритоголовый здоровяк. — Но «Ну, вообще-то ты такой же человек, как и я. Отложив чашку чая, я вернулся в человеческий облик. «Неплохой фокус. А он тоже? Просто коротышка?» — кивнул Леви, так звали здоровяка, но енота. «Нет, это его истинный облик. А еще он феодал, и у него есть свой город». Покачал я головой и продолжил пить чай. Но чуть не облился. Привык уже лапой держать чашку, а тут пальцы. «Черт, а вкусно!» Здоровяк все же решился попробовать пудинг. «И все же, почему у этого енота такой вид, будто он обдолбанный?» «Передоз мародерства!» Я вновь покачал головой, потому что это было и что-то с чем-то. Зверолюди будто с ума посходили, особенно когда нашли керамическую ванну. «Зря спросил». Я лишь пожал плечами. Мы уже закончили с мародерством и дележкой кристаллов. Количество последних приятно удивило. Лишь моя доля составила около трехсот тысяч. Оказывается, что со многих зомби падали кристаллы двойки, про мутантов которых была тьма, я вообще молчу. Так что добыча была более чем впечатляющая. Если продать на земле или зверолюдям, выйдет порядка миллиона обычных кристаллов. Удобно иметь под рукой наемников за половину добычи, но, конечно, куда удобнее ни с кем не делиться. Однако я еще недостаточно силен, чтобы все делать сам. И Леви — один из тех, кто поможет мне стать сильнее. Так что, по сути, этот монстр собрал большинство городских зомби, и сейчас этот город почти пуст. Подытожил я. «Но ты все равно предпочитаешь поступить мне на службу?» «Да и похер, что пуст», — эмоционально заявил здоровяк. «Сперва мы сожрем все, что найдем в городе. Потом передеремся с другими людьми или от эпидемии какой-нибудь дряни сляжем. А если в город придет армия зомби, нам тогда точно пи... «Так что да...» Я готов. А что касается моих людей? Ну, если среди них есть идиоты, ха, пусть остаются. Хорошо, так и быть. Я взмахнул рукой, и мужчина получил предложение от усадьбы. Контракт, в общем. Тот его внимательно изучил, то и дело расширяя глаза от удивления. Я же посмотрел на енота. Тот еще витал в облаках и выглядел блаженным. Пришлось ткнуть его. «А, медведь, где я?» Серебряный енот завертел головой. «Иди уже домой, и готовь людей. Вскоре в Ролуке станет весело», — заулыбался я. «Этот план мы обсудили с енотом во время мародерства. Я проникну в город, установлю дверь, а еноты начнут охоту и диверсии». Сейчас в Ролуках сосредоточено еще больше войск империи, чем при последнем штурме крепости Норан. Они жаждут отомщения за смерть члена императорской семьи и пригнали море подкреплений. Так что Норан, город крепости Енота, усиленно укрепляется. На этот раз осада будет до победного. Точно, да! Он потопал в холл где уже открылась дверь в его кабинет, а я бросил взгляд на здоровяка. Тот уже подписал договор. «А теперь ты можешь услышать одну из тайн этого мира и узнать, кто устроил апокалипсис в твоем мире и чего добивается эта тварь». Мужчина нахмурился, но не перебивал. «И пусть я не уверен, что это именно богоподобный, «Но других владельцев, способных уничтожить мир, у меня на примете нет». «Значит, нужно собрать информацию о начале апокалипсиса. Где, кто и почему?» призадумался Леви. «Я знаю людей, которые знают. Есть тут в другом конце города одна община небольшая. Там телевизионщики бывшие, новостники точнее». «Тогда, пожалуй, они и правда могут многое знать», — согласился с ним. «Выделишь мне человека или сам со мной съездишь?» «Выделю. Мне, пожалуй, стоит объяснить все своим людям. Будет непросто». «Я знаю, кто поможет», — заулыбался я. И вскоре мы в компании сестренки покинули усадьбу и по улице добрались до лагеря Бритова. Там уже наводили порядок. Тела зомби собирали в кучу и сжигали, но не забывали и про кристаллы. На стенах все еще находилось немало людей, и все были готовы к бою. Похвально. Неплохо он подготовил своих бойцов. У Ника все куда хуже. Мы прошли к вратам, что были раскрыты, и к Бритому тут же подскочило трое человек. Они кратко отчитались, после чего мы вошли в лагерь, и я поморщился. Перенаселение, нехватка еды и медикаментов ощущаются очень остро. Еще и с гигиеной не все хорошо. Прямо носом чувствуется, насколько нехорошо. И да, я вновь медведь и привлекаю немало внимания, но, пожалуй, не так много, как анюта в чистильщике. Его немного повредило, но ничего критичного. Так, царапины на корпусе и дыра от шипа. Тварь была седьмого ранга как минимум, иначе лишь поцарапала бы. Поэтому не стоит недооценивать зомби. Ой, как не стоит. А эти гады, мутанты в смысле, часто прячутся. Благо, у нас есть Инан. Его достаточно кормить зомби-кристаллами. И тот даже мутанта выманит, ну или найдет его местоположение. Последнее весьма просто — Мутант часто имеет свиту из более слабых зомби. Они легко поддаются влиянию Инона, так что по их количеству легко понять, случайность это или там и правда засел мутант. Но для таких умников, которые затаились в засаде, у нас есть Алиса. Твари даже понять ничего не успевают перед тем, как умереть». Войдя в лагерь, Леви указал на ближайшую дверь. Это была коморка охранника у ворот. Я хлопнул по ней и открыл, после чего в лагерь под взглядами ошарашенных людей вышли три блондинки и Оксана. Все в полной боевой экипировке. После них вышли Мари и Ро с автоматом в руках. Последним вышел петух. Далее, закрыв дверь, открыл ее в свою приусадебную территорию. «Я уже поговорила с Юми». Ко мне подошла Оксана. «Часть товаров она поставит. Остальное подготовит мой отец в течение четырех часов». «Хорошо, спасибо», — приобнял рыжеволосую красавицу, и та заулыбалась. «Осталось понять, сколько людей мы соберем. Тут вроде их немало». «Все уместятся, а потом расширим территорию как-нибудь. Но да, нужно понять, скольких она сможет прокормить». «Нужны поля, колодцы, желательно фильтры для очистки воды», — закивала девушка и засыпала меня кучей всего, что нужно. Но я вскоре отвлекся, потому что к нам подошли два мальчика. — Медведь, а ты монстр? — спросил один из них. Каждому лет по девять. — Нет, я не монстр. — Значит, ты не пришел нас съесть? — с неверием в голосе вновь поинтересовался пацан. «Зачем мне вас есть? Вы невкусные!» — пошутил я, и, видимо, неудачно. «А кто вкусный?» — прищурился тот. «Яблоки, запеченный кролик, да много что!» — пожал я плечами, а те начали слюнями давиться. «Значит, есть людей не будешь?» «Я не монстр, и людей не ем!» — возразил я. «Смотри у нас, мы следим за тобой!» Парни убежали, а я проводил их взглядом. Забавные детишки. Тем временем мы привлекли достаточно внимания и собралась куча народу. «Прошу внимания!» — произнесла Мария в белой мантии. Капюшон она не надела, а волосы распустила. «Все, кто болен или ранен, можете подойти к нам или попросить, чтобы кого-нибудь из нас сопроводили к вам. Мы целители». «У нас нет денег, чтобы заплатить вам, целители!» — фыркнула бабка, тягающая небольшую тележку с металлоломом. «Так это бесплатно!» «И бесплатно только сыр в мишеловке!» — вновь фыркнула она. Однако почти сразу же к нам прихромал мужчина, худощавый, бледный, глаза покрасневшие и со следами конъюнктивита. «Я, кажется, умираю!» Он шел, шатаясь, но, к удивлению всего лагеря, на него опустилось золотое сияние, за ним второе, заставляя мужчину простонать от удовольствия. Пошатнувшись, он едва не упал, после чего сразу же присел и попытался отдышаться. Его кожа порозовела, глаза очистились, а дыхание стабилизировалось. «Маша достаточно сильный целитель, чтобы разом привести в чувство даже такого истощенного человека. Правда, после этого лучше плотно поесть. А с этим тут проблема». «Теперь вы не умираете, но сильно истощены. К сожалению, своей силой я не могу вас накормить», — объяснила девушка. «Мне больше не больно», — бормотал тот и водил руками перед глазами, Видимо, ранее у него двоилось в глазах, а теперь все нормально. «Меня! Прошу, я тоже болею!» К нам подскочил другой мужчина. Выглядел тоже неважно, но лучше первого. Его окатило золотым сиянием, а потом еще и еще. Люди спешили получить лечение. Некоторых даже приносили. Вскоре пришлось вмешаться бронеблондинкам. Лечат они куда хуже и специализируются по ранениям, так что были в основном на подхвате. Еще некоторое время спустя пришел Брит из группой людей. Все минимум четвертого ранга. Подойдя ко мне, он обернулся к людям. — Всем слушать меня! — громко произнес он, поднеся ко рту устройство для усиления звука. — Сегодня была жопа! «Вы этого, к счастью, не видели. Но кто хочет посмотреть? Вон, обломки зданий. Вперед, из песней! Посмотрите, какой пиз там творится! Сотни тысяч гребаных зомби и бесчисленные полчища мутантов!» От его слов люди перепугались до чертиков. «Но все они были убиты этим человеком и его командой», — указал он на меня. «Так что не сцим. Эти зомби сдохли. Вообще все. Там пиз...» «И расчлененка. Вся улица нахер залита кровью и завалена трупами. И что я хочу сказать?» «Мне предложили свалить!» Всем нам свалить. Правда, придется пахать, много пахать. Но там, сука, никаких зомби». «Никаких зомби? Что за бред?» — выругался кто-то из лагеря. «Бред? Ха! Тут взмахом руки людей от болячек избавляют, а раны зарастают на глазах. Скажи мне час назад, не поверил бы? Сказал бы, что это бред!» возразил леви и окинул людей строгим взглядом верить или нет решайте сами а я не хочу ждать когда в городе закончится последняя еда как и того когда к лагерю припрется еще одна орда вон обломки идите смотрите а кто хочет мирной жизни вот он указал на дверь и тогда люди заохали Лишь сейчас они увидели по ту сторону деревья и траву. «Все, кто хочет поселиться у меня, должны знать об условиях пребывания там», — вмешался я. «Насильно никого не берем, но придется нелегко. Там лишь лес и ничего более. Вам придется построить себе жилье, обустроить быт и возделывать землю, чтобы прокормиться». «На то, чтобы решиться, у вас есть четыре часа. Прошедший через дверь автоматически заключает со мной договор. Обо всех вопросах можно спрашивать Альфа». Миг, и в проходе появился краснокожий демон. «Я Альф, рад знакомству!» Поклонился тот и перепугал людей. «Не стоит пугаться, я слуга господина медведя!» — рассмеялся демон и добавил. — Я опасен лишь для его врагов. — Леви, человека нашел? — Да, — здоровяк кивнул и нашел в толпе одного парня. — Церм, иди сюда, покажешь медведю, где телевизионщики живут. Тут же из толпы выскочил худой парень в кожаной броне и с пистолетом в кобуре. Выглядел тот растерянным и еще больше растерялся, когда уселся со мною на петуха. А когда мы рванули на огромной скорости, казалось, он сознание потеряет. Времени я отдал людям более чем достаточно. Люди смогут подумать, полюбоваться на улицу смерти, как мы ее назвали, и решить для себя, хотят ли они остаться в городе. Мои женщины помогут людям определиться, особенно благодаря исцелению. «Ну ладно». Мы мчались по улицам города и весьма быстро покинули зачищенную территорию. То тут, то там виднелись блуждающие зомби, что никому не подконтрольны. Но в целом ничего криминального. Мы просто промчались через них и через полчаса домчались до нужного места. Оно и правда находилось в другой части города. И нет, это не телецентр или что-то связанное. Община располагалась на крыше университета. Люди натаскали земли, сделали там огороды, и, судя по всему, у них есть работающая система водоснабжения. Возможно, имеется скважина и насос. А еще вокруг университета скопилось несколько тысяч зомби. «Мамочка — Мамочка! — перепугался мой пассажир, увидев их. Университет, к слову, был весьма большой и имел форму двух соединенных полумесяцев. Помимо него на территории имелся небольшой стадион, два склада и, судя по всему, четыре здания общежития. Но зомби собрались лишь вокруг места, где теперь живут люди. «Охраняй, парня, а я немного разомнусь!» Похлопав петуха по спине, я спрыгнул с него и, перенеся в руку двуручный меч, бросился к зомби. «Пусть их и много, но я хотел испробовать новый прием. Заключается он в накоплении маны в мече и резком высвобождении». «Гррррр!» Зомби, скопившиеся у здания, увидели меня и помчались единой волной. «Ага, похоже, здесь есть сильный мутант, который их направляет. Ну, так даже лучше!» Словно цунами, мертвяки мчались на меня. И тут, со взмахом двухметрового меча, с лезвия сорвалось голубое сияние, которое улетело в зомби, разрезая их пополам. «Минус сорок тварей за раз», — думал я. «Но если располовинить зомби по горизонтали, это их не убьет. Так что по факту я никого не убил». «Ладно, не буду выпендриваться» а просто переношу в руки пулемет, а к ногам ящик с лентой, подсоединяю и открываю огонь. Одновременно с этим пускаю магию по оружию, остужаю его и не позволяю засориться. Грохот весьма быстро привлек внимание людей наверху, и они собрались на краю посмотреть на шоу. Пулемет же разил на повал. Твари шли кучно и так же кучно умирали. Первый ящик закончился весьма быстро, за ним второй и третий, а после начался ближний бой. Впрочем, не шибко долгий. Это обычные тупые мертвяки. Да и я приноровился использовать магию на клинке, чтобы ветряное лезвие срезало лишь головы. Немного повредил здание университета. Но не страшно, оно и так уже было пробитое. А вот как найти мутанта... Тут еще вопрос. Жалина на нет. «Петух! Там засела скотина хитрая и сильная. Найдешь?» Я обернулся, услышав тяжелые шаги. Петух выглядел восхищенным этой бойней, а парень на нем — бледным. «Кудах!» Сбросив с себя паренька, петух рванул в здание. «Я же едва успел поймать бедолагу!» «Будешь пить!» В моей лапе появилась бутылка холодного пива. «А? Спасибо? О, боже, как же я давно не пил пива! простонал тот. «Это, кстати, пиво кобольдов. просто мы перелили его в бутылки для удобства. Я тоже открыл бутылку, но предварительно взболтал. Все же там немало грибной мякоти, сытно, вкусно и куча чистой энергии». Из окна третьего этажа университета вылетел петух, а за ним двухметровая хренотень с длинными руками и ногами. Лицо монстра кровоточило, глаз выколот, а сам зомби ревел от ярости. Приземлившись на землю, он громко взревел и бросился на нас. К моему удивлению, парень рядом уже и не удивлялся, Просто стоял и пил пиво. И правильно, потому что вдруг из земли вырвались каменные руки и схватили зомби за ноги. Он рухнул и пропахал лицом землю, а она вытянулась словно щупальцы и начала его обвивать. Чем воспользовался петух и запрыгнул гаду на спину, начал клевать его мозг. В прямом смысле прокричал победитель, а мы пошли внутрь здания. Внутри все было, ну, сложно сказать. Видно, что люди неоднократно пытались вырваться из этой ловушки, но каждый раз отступали назад. Так что здесь и гниющие тела, и следы сражений, даже баррикады имелись. Мы легко нашли лестницу и по ней начали подниматься на верхние этажи, чтобы попасть на крышу. «Но легче сказать, чем сделать. Где он, этот вход? Как на крышу-то попасть?» «Эй, сюда!» Услышали мы голос и пошли на звук. Но неторопливо. Вдруг тут зомби спрятались. Однако никого не было. Мы пришли в аудиторию, где за окном виднелись веревочная лестница и парень с автоматом. «Вы к нам, да? А кто вы?» Поинтересовался тот, слегка побаиваясь нас. «К вам!» «Я — Медведь, а он из лагеря Бритова», — кивнул на спутника. «Мне сказали, здесь я смогу узнать ответы на свои вопросы касательно начала апокалипсиса». Имню возможно. Забирайтесь, будем рады гостям». Он полез по лестнице, после чего и я полез. «Наверху же. Интересно, наверху. Здесь построили домики». Всюду были разбиты огороды и даже теплицы имелись. Населения здесь немного, сотни три. Похоже, что студенты и преподаватели. Вижу парочку беременных девушек, пришедших поглазеть на меня. Мы, к слову, в центральной части, там, где два полумесяца соединяются. Здесь в основном была жилая часть, так что народ уже собрался. Воинов среди них почти не было, высоких рангов и подавно, то, что они выжили, было лишь чудом. И, думается мне, эта мирная жизнь длилась бы недолго. Та тварь-мутант легко могла бы забраться сюда по стене. «Слышал, у вас здесь есть работники новостей», — сказал я, обращаясь с человеком. «Хочу узнать по поводу апокалипсиса, узнать, где его начало». «Так в Симбане, столице республики». Вперед вышла худенькая девушка с пышной грудью, красивым лицом и большими чарующими глазами. «Ведущая новостей, вот прям уверен». «Хм, а есть еще информация, буду всему рад». «Затем вам? Думаете найти лекарства?» — спросил какой-то парень. «Лекарства нет и не может быть», — кивнул я в сторону города. «Это уже не люди, а чудовища». — А зачем, не важно. Можно сказать, я хочу во всем разобраться. — Тогда позвольте угостить вас и вашего спутника обедом. За едой мы вам все расскажем. Вперед вышел пожилой мужчина. Ну почему бы и нет? Меня повели в центр поселения. Места между домами было немного, а сами дома сделаны из разнообразных парт, различной мебели — и всего, что добыли внутри университета. В целом неплохо, но зимой им будет холодно. Вскоре я оказался в небольшом доме с большим окном и минимумом мебели. Но здесь был большой стол и много стульев. Видимо, здесь собираются для совещаний. Стулья, конечно же, студенческие и не очень удобные. На стене висела карта мира, которую я постарался запомнить. В этом мире был всего один континент, формой напоминающий кляксу. И два внутренних моря. Весьма большие, даже больше Каспия. Но в целом ничего интересного. Кстати, привязка не сработала на этой двери. Видимо, усадьба не считает это сооружение за дом. Вскоре здесь собралось человек десять. Три пожилых мужчины, нас двое и три девушки, с которыми два парня. Сразу после этого нам принесли миски с салатами. Сплошная зелень. Были запеченные и тушеные овощи, а также стакан с водой. Ну, приходить с пустыми руками грешно. Так что вот, в моих руках начали появляться банки тушенки и за ними бутылки с пивом. Что-что, а грибного пива у нас уже тонны, в прямом смысле. Постоянно находим бочонки в подземелье. Люди, конечно, удивились. «Моя особая способность», — пояснил им. «И не переживайте, не обеднею. А пиво, кстати, лучше взболтать». Я показательно взболтал бутылку и, открыв, отпил немного. Но и с помощью магии открыл консервы, чем еще больше удивил людей. «А неплохо. Что это за овощ?» — указал я на голубой кусочек чего-то, по вкусу напоминающего шампиньон. «Это же мака, как его можно не знать?» — удивился один из парней. «Ну вот так. У вас можно будет взять семян или рассады. Обменяю на что-нибудь. А если есть лишние кристаллы, могу я оружие продать». Вытянув руку, перенес в него автомат. Миг спустя он исчез. Но после еды. Все согласились на «после еды». Однако и про информацию позабыли, так что пришлось напомнить. И что я скажу? Все очень интересно. Однажды в центре столицы появился зеленый столб дыма. Он накрыл половину города, и люди обратились в чудовищ. Начался хаос, но это было лишь началом, потому что такие же столбы начали появляться то в одном, то в другом городе. «В зомби превращались не все люди, лишь часть. Но так или иначе считается, что дым появился во всех городах мира. Их источником были подземелья. Это уже выяснили. В основном их закрыли, по крайней мере, в этом городе точно. Значит, мне нужно искать мертвые города. Или сразу ехать в столицу. Пожалуй, последнее гарантированно поможет» так как есть более-менее точное местоположение места, откуда бил дым. «Зачем мне подземелье? Ну, во-первых, есть огромная вероятность, что его создал богоподобный. Кто знает, вдруг через него я попаду в его мир. Во-вторых, получить биом зомби будет полезным. В-третьих, кто знает, что я найду в этом подземелье. Так что решено, отправляюсь». — Кристаллы у нас есть немного, и очень были бы бл благодарны, если бы смогли купить у вас боеприпасы, — заговорил один из стариков после того, как мы плотно поели. — Если у меня такие есть, — согласился я, — но я плохо разбираюсь в местном оружии и калибрах. Однако все в порядке, у меня имелись боеприпасы с того лагеря военных». А еще я купил глобус и карту страны. Кстати, весьма большой. Здесь, в принципе, все страны большие. Все три. И, конечно же, они друг с другом в состоянии, близком к войне. Были. До столицы республики было около трех тысяч километров. Сказал бы, что много, но с петухом управимся за один или два дня. Но это если надолго не останавливаться в пути. Кристаллов у местных было немного, но зато они помогли мне собрать мою добычу там, внизу, и были удивлены, что кристаллы просто валялись. Но неважно, без боеприпасов я их не оставил, все же информации я получил немало, и еще сверху кое-что приятное. И да, подземелье здесь штука редкая, и появились они сравнительно недавно, так что полноценной системы развития одаренных Здесь нет. По крайней мере, простые люди об этом не в курсе. Что, собственно, видно? Большинство не в курсе даже о наличии барьеров. Я все больше склоняюсь к тому, что сюда прибыл богоподобный и устроил все это. А значит, он может находить чистые миры. Нужно узнать, как. И, пожалуй, я даже знаю, как узнать. Он же находит меня значит, и я могу найти, к примеру, розу».